Глава первая. Мифы о типах личности. «Люди — это незаконченные произведения, ошибочно полагающие, что завершены». Дэниел Гилберт, профессор психологии. В 2012 году Ванесса О'Брайен шла по колено в грязи посреди джунглей долины Сугапа. Она вместе с небольшой группой исследователей пыталась взойти на вершину пирамиды Карстенс, гору высотой 4884 метра над уровнем моря, высшую точку острова Новая Гвинея. Ванесса плакала и заставляла себя пробираться через грязь. Удары веток оставляли на ее лице царапины и синяки, путь преграждали завалы. Как только она вставала на ноги после очередного падения, тут же снова соскальзывала в грязь. И Ванесса не просто плакала. У нее был кризис личности. В разгар нервного срыва начала разрушаться психика. Мировоззрение у Брайан, в том числе и отношение к самой себе, трещало по швам. Тот, кто привык к успеху, счел бы темными мысли, что проносились в ее голове. «Ничего не наладится. Все становится только хуже. С каждым шагом мне кажется, что я двигаюсь назад. Все, что я делаю, неправильно. Почему у меня ничего не получается? Какого черта?» серьезные трудности, боль и разочарование вытолкнули Иванессу за пределы зоны комфорта. Сейчас все, что она знала, казалось ей неправильным. Она перестала понимать, кто же она столь отчетлива, как раньше. Она запуталась и в ее жизни все смешалось. Она испытывала только боль и мучения, и ничего больше. За время путешествия, завершившегося успешным покорением вершины, Ванесса раскрылась как личность, лучше узнала себя. После восхождения она уже не была прежним человеком. То, как Ванесса изменила свою личность, не было результатом единичного события. На это повлияли все события десятилетия. Большую часть жизни Ванессу все считали представителем типа А. Такие люди обладают личностными особенностями — наличие которых повышает вероятность возникновения у индивида заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данный тип связан с такими личностными особенностями, как напряженная борьба за достижение успеха, соперничество, легко провоцируемая раздражительность, сверхобязательность в работе, повышенная ответственность, агрессивность, а также чувство постоянной нехватки времени. В 2009 году ее работа была связана с финансами. Она уверенно и весьма успешно строила карьеру, а свою жизнь считала очень предсказуемой. В ее мире почти все шло по плану. Ванесса думала только о работе и следующей ступени корпоративной лестницы. Больше всего радости ей приносил ежегодный двухнедельный отпуск с мужем, когда они путешествовали по интересным местам и занимались подводным плаванием. Забегая вперед, скажу, что уже в 2019 году Ванесса стала совершенно другим человеком. Ее жизнь больше не ограничивалась протаренной тропой. Она перестала ориентироваться на карьеру. Если бы вы поговорили с Ванессой в 2009 году, она бы не задала вам ни единого вопроса о вас. А если бы вы не работали в области финансов, то вам вообще было бы почти не о чем говорить. Скорее всего, вы были бы ей неинтересны. Учитывая, что ее жизнь полностью состояла из работы, она бы уделила вам совсем немного времени, потому что была очень занята. Если бы вы поговорили с Ванессой в 2019 году, вы бы услышали много о состоянии планеты, о том, что тают ледники, о человеческом потенциале и о том, что у нас, людей, есть не только способность изменить свою жизнь, но и обязательство спасти планету. Во время разговора Ванесса задавала бы вам уйму вопросов о вас. Ей было бы интересно, чем вы живете и что для вас важно. Она охотно отвечала бы на ваши вопросы и никуда не торопилась. Вы бы общались с ней здесь и сейчас. Вы бы почувствовали гармонию и вдохновение. Если бы в 2009 году Ванесса прошла какой-нибудь личностный тест, результаты показали бы, что ей интересно она сама и ее работа. О'Брайен продемонстрировала бы высокие показатели по шкалам, добросовестность и заинтересованность в успехе, экстраверсия, и низкие по шкалам открытость новому опыту, доброжелательность и эмоциональность. В целом информация в личностных тестах берется со слов испытуемого. Поскольку Ванесса редко выходила из зоны комфорта, скорее всего она оценила бы себя как эмоционально устойчивого человека. К тому же ей нравилось стремиться к успеху учитывая социальные требования в по карьерной лестнице. И сама Ванесса отмечала, что в ее крайне предсказуемой жизни все шло своим чередом. В 2019 году она уже не была настолько поглощена собой, напротив, больше ориентировалась на других. Раньше Ванесса стремилась быть звездой и находиться в центре внимания, а теперь ей гораздо комфортнее идти в хвосте группы, в роли замыкающей помогая остальным членам команды благополучно преодолеть подъем и добраться до вершины. Вместо Ванессы образца 2009 года, идущей по протаренному пути к своему будущему, прямолинейно мыслящей и карабкающейся вверх по карьерной лестнице, появилась Ванесса образца 2019 года, которая считала будущее неопределенным. Дело не в том, что у нее не осталось целей или амбиций. Наоборот, цели стали больше и яснее, чем раньше. Просто она пока не может четко их сформулировать. Ванесса больше не поднимается по скучному склону. Она движется горизонтально, преодолевая преграды на своем пути. О'Брайен исследует еще не нанесенные на карты территории, преодолевает все новые трудности и старается делать то, чего еще не было в ее жизни. Например, сейчас она пишет автобиографию, И особенно подробно о том, как от покорения корпоративных вершин она переключилась на горные восхождения и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она руководитель и член нескольких организаций, путешествует по всему миру, выступая с лекциями. Жизнь Ванессы увлекательна и безумно интересна. Но не все так радужно. Постоянно занимаясь чем-то впервые, она испытывает гораздо более широкий спектр эмоций. Иногда наступают очень трудные дни. Но в другие моменты, например, когда она в горах, жизнь больше похожа на экстаз, и Ванесса испытывает блаженство, которое сложно описать словами. Так что если бы Ванесса прошла пятифакторный тест личности в 2019 году, ее ответы сильно отличались бы от ответов 2009 года. Учитывая, что она больше не гонится за карьерой, приняла новые вызовы и преодолела собственные ограничения, скорее всего, у нее будет более высокий балл, по шкалам эмоциональность, открытость новому опыту и доброжелательность, и более низкий балл по шкале добросовестность. Сейчас она ценит душевное спокойствие больше, чем раньше, при этом куда чаще общается с людьми. Помните, что результаты тестов личности основаны на ответах исследуемого, а наше представление о себе постоянно меняется в зависимости от текущих интересов, жизненного контекста и эмоций. Жизнь Ванессы уже далеко не такая предсказуемая и последовательная, как прежде. Именно сейчас Ванесса стала более гибкой, более открытой и научилась приспосабливаться к обстоятельствам. Ее цель включает всю ее деятельность, проекты, отношения и ситуации, которые нельзя было запланировать. Но она изо всех сил старается и готова сделать все, что потребуется, чтобы продвинуться вперед к цели. Цель Ванессы. Они ее личность становится определяющим фактором. Ванесса уже изменила свою личность и продолжает меняться. Как сказал футуролог, писатель и основатель фонда Экспресс Питер Диамандис: один человек, движимый определенной целью, может изменить мир. И вы тоже. Я искренне в это верю. Диамандис говорит о так называемой значимой трансформативной цели МТП. Massive Transformative Purpose Идея проста. Ваша цель становится настолько большой и захватывающей, что путь к ней меняет вашу жизнь полностью. И только вы сами выбираете и определяете ее. Вы вкладываетесь в нее. Вы кричите о ней на каждом углу. Вы меняете себя и свою жизнь ради нее. Благодаря ей вы делаете мир лучше. С точки зрения Диамандиса, и я с ним согласен, Вы можете и должны иметь такую цель, как и профессиональную и организационную цели. День из жизни Ванессы-2019 был бы непостижим для Ванессы-2009. То, что нормально для Ванессы-2019, было бы ужасно некомфортно и, вероятно, даже непривлекательно или неинтересно для Ванессы-2009. Ванесса-2019 едва ли похожа на свое бывшее «я» но даже сейчас она преисполнена сочувствия и благодарности к своей прежней сущности, а также смиренно перед своим будущим. Теперь Ванессе хочется внести свою лепту, быть полезной и общаться с людьми. Она гораздо добрее, более сосредоточена на других, стала более гибкой и терпеливой, лучше видит то, что считает общей картиной. Когда я спросил ее о будущем, Она ответила, что видит себя филантропом. Как же получилось, что Ванесса О'Брайен из поглощенного с собой представителя типа А, офисного планктона, заботящегося только о карьере, превратилась в любителя приключений, философа, филантропа, желающего спасти планету? Как вместо человека, чуждого любой серьезной физической нагрузки, появилась первая американка и британка, У Ванессы двойное гражданство, поэтому она претендует на рекорды от обеих стран, поднявшаяся на К2, гору высотой 8611 метров, вторую по высоте после Эвереста, но технически гораздо более сложную. Как она получила премию Общества научных исследований «Исследователь года» в 2018 году и премию «Бесстрашное» в 2019 от нью-йоркского политика Кэролайн мелони Как ей удалось установить рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, поднявшись на самые высокие вершины всех континентов за 295 дней, быстрее, чем все другие женщины? Как она превратилась в человека, которым движут цель, интерес и стремление заботиться о других? Как она стала добрее, внимательнее и мудрее? Как начала сознательнее относиться к себе и к реальности? Все на самом деле сводится к нескольким ключевым моментам. Ванесса начала меняться после обвала рынка в 2008 году. Тогда они с мужем решили переехать в другую страну и начать с чистого листа. Разочарование после краха биржи и сложившаяся после этого непонятная ситуация заставили Ванессу задуматься, что же для нее действительно важно. Ей требовался новый смысл жизни. Благодаря друзьям она решила взойти на Эверест. В процессе достижения этой цели, через боли, неудачи, изменилась она сама, ее личность и взгляды на мир. Это привело ее к другим целям и стремлениям. В следующие 10 лет Ванесса планомерно преследовала более масштабные и сложные цели. То, что она пережила в процессе, изменило ее личность, взгляды и намерения. Полученный опыт разрушал ее ожидания, заставляя пересмотреть прежние взгляды. Как она выразилась, часто те, от кого вы ожидаете больше всего, дают совсем мало, а те, от кого вы ожидаете меньшего, дают больше. Ванесса простилась с прошлым. Ее сущность, которую раньше заботили только зарплата, должность и имущество, была разрушена. У женщины появилась огромная трансформативная цель. Теперь Ванесса сосредоточена на будущем и старается совершать как можно больше добрых поступков, меньше заботясь о том, что думают о ней другие. Из-за таких резких изменений Ванесса кажется белой вороной. Кто-то даже поставил бы диагноз расстройства личности. Но на самом деле она ничем не отличается ни от меня, ни от вас. Да, на ее счету выдающиеся исключительные поступки, но было бы ошибкой считать, что она другая, или чудное исключение из правил. Она обычный человек, который решил стать необычным, развенчав все мифы о врожденных, устойчивых и неизменных чертах личности. Не все меняются так радикально, учитывая, что не каждый готов подвергнуть себя физическим и эмоциональным испытаниям. Но личность каждого из нас изменится, на самом деле уже изменилась, независимо от того, есть ли перед вами Такая цель. Многие психологи, как и общественность, особенно бэби-бумеры, поколение детей, родившихся с 1946 по 1960 год в США, продолжают отрицать это. Но в мире, где найти информацию, путешествовать, общаться или получить любые впечатления намного проще, чем раньше, многие понятия предыдущих поколений исчезли. Выбор гораздо богаче. И ответственность за него, и за то, кем мы становимся как личности и общества, намного выше. Задача этой главы – развенчать распространенные разрушительные мифы о личности. Первый миф. Существуют определенные типы личности. Второй миф. Черты личности даны от рождения и неизменны. Третий миф. Ваша личность связана с вашим прошлым. Четвертый миф. Необходимо раскрыть свою личность. Пятый миф. Личность — это и есть настоящий вы. Эти доминирующие взгляды могут быть полезны в годы становления личности, однако в целом они разрушительны. Человек, считающий себя неизменным, воспринимает себя ограниченно. Такие мысли заставляют начать ложные поиски с целью найти себя настоящего что становится поводом не принимать никаких решений и в итоге остаться посредственностью вы несете ответственность за свои решения и выбираемое окружение вы все время создаете себя пусть и непреднамеренно теперь я с помощью науки и здравого смысла развенчаю пять мифов о личности затем во второй главе расскажу как взять свою личность а также прошлое и будущее в свои руки. Остальная часть книги научит вас, как стать тем, кем вы хотите быть. Миф номер один. Существуют определенные типы личности. Не существует чистых экстравертов или интровертов. Такой человек оказался бы в психушке. Доктор Карл Юнг. В мире есть два типа людей. Те, кто верит в существование двух типов людей и те, кто в него не верит. Однако, согласно классификации Майерс-Брикс, люди делятся на 16 типов. Но подождите, если верить пересмотренному личностному опроснику Нео, то в мире только 6 типов людей. А я делю всех людей на четыре типа. Пуффендуйцы, гриффиндорцы, слизеринцы и когтевранцы. Итак, что это дает? Сколько же типов людей в мире? Два? Четыре? Шесть? Или шестнадцать? Первый миф о личности заключается в том, что существуют типы личности. Нет их. Это социальные модели, придуманные схемы, которых в реальности не существует. Это поверхностный, дискриминирующий, дегуманизирующий и очень неточный взгляд на сложную организацию человеческого существа. Идея о типах личности не имеет научного обоснования, и большинство популярных личностных тестов созданы людьми, которые не имели никакого права делить людей на группы. Доктор Мерф Мрэ, автор вышедшей в 2018 году книги «Оценщики личности», поясняет, что тестирование личности стало индустрией, где вращаются 2 миллиарда долларов, и самым популярным тестом оказалась типология «Майерс-Брикс», Интересно отметить, что ни Кэтрин Брикс, ни ее дочь Изабель Майерс не учились ни психологии, ни психиатрии, ни составлению тестов. Ни одна из них не работала в научной лаборатории или институте. Поскольку у женщин не было возможности работать при университете или в научной лаборатории, авторы типологии трудились дома. Разрабатывая свои теории в начале XX века, Кэтрин Брикс опиралась на собственный опыт жены и матери, а не на опыт ученого или психолога. Поскольку она и ее супруг по-разному относились к жизни, и один ребенок был менее общительным, чем другой, ей нужна была система, учитывающая социальные нюансы. По мнению Брикс, человеку психологически невероятно трудно решить проблему несовместимости. Вместо того, чтобы менять себя, Брикс предположила, что различия в том, как люди реагируют на жизнь, врожденные и неизменные, что они жестко прошиты в нас, мы должны распознать их и приспособиться к ним. «Неважно, кто вы и как себя проявляете, ваше поведение должно восприниматься как нормальное», — так считает Брикс. Если вы застенчивы, окружающие должны это учитывать при взаимодействии с вами. Если вы на грани нервного срыва, они должны смириться с этим. Если вы добрый и отзывчивый, то остальным нужно считать, что вы будете вести себя с ними именно так. Согласно такому мировоззрению, все ваши реакции – просто проявление того, кто вы есть, и вам не нужно этого стыдиться. Вам не стоит пытаться изменить себя, и у вас это не получится, даже если бы вы попытались. Даже если черты негативные – С этим ничего нельзя поделать. Просто живите с недостатками, которые «дали вам Бог» или ДНК. Личностные тесты занимательны, однако ненаучные заставляют вас поверить, что вы существенно более ограничены, чем на самом деле. Они рисуют неточный и чрезмерно упрощенный портрет людей, делая широкие обобщения, стригут всех под одну гребенку, заставляя человека чувствовать, что он имеет к этому какое-то отношение. Подобные тесты слишком упрощают психику, и люди думают, что тесты знают о нас больше, чем на самом деле. По этому поводу профессор Уортонской школы бизнеса и организационный психолог доктор Адам Грант сказал, «Дать человеку опросник Майерс Брикс все равно, что спросить его, что ему больше нравится – шнурки или серьги. Я думаю, вы понимаете, что в любом случае можно будет сказать «Вот видите» даже если это не совсем правильный вопрос. Это создает иллюзию компетентности в психологии. В социальных сетях вы найдете целую армию личностных гуру, которые расскажут вам все о вас, начиная с того, с кем вы должны встречаться и на ком жениться, стоит ли вам иметь детей или нет, кем вы должны работать, и заканчивая тем, будете ли вы успешны и счастливы. И это будет объяснено на основании тех баллов, что вы наберете в том или ином тесте. Все выглядит как научный метод, но на самом деле это просто суеверие, представленное в виде научных данных. В социальной науке существует четыре критерия, определяющих достоинство предлагаемой теории. Можно ли считать категории, первое, надежными, второе, правдоподобными, третье, независимыми И четвертое – всеобъемлющими. Что касается типологии личности Майерс-Брикс, то доказательства говорят «нет, нет, нет и нет». То, чему нас учит этот тест, не имеет никакого отношения к пониманию вашей личности. Это невероятная сила маркетинга. В этом и заключается подлинный талант Майерс и Брикс. Хотя среди психологов до сих пор нет единого мнения относительно того, можно ли изменить черты личности, все согласны, что не стоит серьезно воспринимать типологию Майерс-Брикс по четырем перечисленным выше причинам и что типов личности, которые стали известными благодаря таким тестам и попсовым психологам, не существует. Если подходить к вопросу осознанно и благоразумно, то кому-то может быть полезно определить тип личности или навесить на себя ярлык. Например, Джефф Гоинс всегда хотел быть писателем, но ничего по этому поводу не предпринимал. Но, позиционируя себя в качестве писателя, он начал активно работать и в итоге добился успехов на этом поприще. Таким образом, Гоинс намеренно налепил на себя ярлык, который помог ему прийти к цели. Ярлыки могут служить достижению цели, а вот цели ярлыкам никогда. Если цель служит ярлыку, именно последний становится ожидаемой реальностью, и вы живете так, чтобы подтвердить его истинность или соответствовать ему. Это видно, например, когда кто-то говорит «я это делаю, потому что я экстраверт». Таким образом, человек ставит цели, соответствующие себе настоящему, а не те, что меняют и полностью раскрывают его потенциал. Нужно, чтобы цели были направлены на формирование личности, а не строились на ее основе. Предприниматель, венчурный инвестор и писатель Пол Грэм сказал, чем больше ярлыков вы наклеиваете себе, тем тупее они вас сделают. Когда человек заведомо наклеивает себе ярлык интроверта или даже экстраверта, он ограничивает себя. Кроме ситуации, когда по какой-то причине один такой ярлык позволит ему достичь определенной цели. Исследования показывают, что подобные ярлыки и диагнозы помогают психотерапевтам в работе. Но не стоит слишком часто наклеивать их на пациентов. Человек идентифицирует себя, во многом опираясь на это определение и существенно ограничивая свои возможности меняться. Ярлыки работают как шоры. Принимая их, человек становится бестолковым, поскольку перестает видеть случаи, когда те не соответствуют действительности. Гарвардский психолог и эксперт по осознанности доктор Эллен Лангер так высказалась об этом. «Если что-то преподносится как истина в последней инстанции, альтернативные способы мышления даже не рассматриваются. В депрессии человек склонен считать, что пребывает в ней постоянно. Если сознательно обращать внимание на непостоянство такого состояния, вы поймете, что это не так». Понятие личности гораздо тоньше и сложнее, чем чрезмерно упрощенное обобщение или категоризация. Нельзя рассматривать ее как отдельную особенность, независящую от контекста, культуры, поведения и тысячи других факторов. По этому поводу личностный психолог доктор Кэтрин Роджерс сказала, «Мы знаем, что теория о типах личности не работает». Что касается мнения о чертах личности, я бы доверяла тестам Майерс и Брикс не больше, чем гороскопу. Доктор Роджерс совершенно права. И это невероятно хорошая новость. Как только вы разрешаете себе перестать относить себя к определенному типу, например, считать себя интровертом или экстравертом, вы становитесь более открытым. Ваши возможности и выбор расширяются. Вы охотнее берете на себя ответственность за свою жизнь и можете действовать сами. Вы делаете то, что хотите, независимо от того, какими видите себя в данный момент. Несмотря на ненаучный характер тестов, определяющих тип личности, они по-прежнему популярны в массовой культуре, а также в корпоративной среде в США. Часто даже зарплата зависит от того, как человек ответил на вопросы подобного теста. Многим из неподошедших по цвету тесты загубили карьеру, а кому-то, кто не вышел типом для определенного общества, они разрушили мечту. Нельзя охарактеризовать вас как человека узкого типа. В разных местах и в окружении разных людей вы меняетесь. Ваша личность динамична, гибка и зависит от ситуации. Более того... Она меняется на протяжении всей вашей жизни гораздо больше, чем вы можете себе представить. На разных жизненных этапах, в разном возрасте ваша индивидуальность будет проявляться по-разному. Черт возьми, даже за один день можно прожить десятки разных личностей. Радиоведущий Джордан Харбингер как-то сказал в интервью «До кофе я – стратег, после кофе – командир». Вместо того, чтобы воспринимать понятие личности как тип, в который вы вписываетесь, рассматривайте его как континуум поведения и установок, гибкий, изменчивый и зависимый от контекста. Наиболее научно обоснованная теория рассматривает пять факторов личности. Первый фактор. Насколько вы готовы учиться и пробовать новое? Открытость новому опыту. Второй фактор. Насколько вы организованы, мотивированы и осознанно идете к цели. Добросовестность, сознательность. Третий фактор. Насколько вы активны и взаимодействуете с другими. Экстраверсия. Четвертый фактор. Насколько вы дружелюбны и готовы прийти к согласию с другими. Доброжелательность. Пятый фактор. Насколько хорошо вы справляетесь со стрессом и другими негативными эмоциями. Невротизм. Но ни один из этих факторов — не тип личности. Напротив, в зависимости от ситуации, опыта и предпочтений мы объединяем в себе все эти факторы. В разных ситуациях и обстоятельствах вы будете вести себя по-разному. Иногда лучше, а иногда хуже. Например, исследователи выявили сильную зависимость между требованиями социальной роли и проявлениями личностных качеств человека. Если конкретная роль требует, чтобы человек был добросовестным экстравертом, он будет вести себя более добросовестно и проявлять себя как экстраверт. Но как только он перестает играть эту роль и берется за другую, требующую меньшей добросовестности или экстраверсии, то проявляет эти черты слабее. Долгосрочные исследования подчеркивают, что личность человека часто объясняется социальными ролями, которую он брал на себя или не брал в течение жизни. В итоге социальную роль часто изучают как основной механизм, определяющий личность. Мы можем считать себя постоянными, но наше поведение и отношения часто меняются. Неизменен скорее наш взгляд на собственное поведение, из-за которого оно кажется неизменным. Мы избирательно обращаем внимание на то, с чем ассоциируем себя и игнорируем то, с чем не ассоциируем. При этом мы часто упускаем или намеренно не замечаем случаи, когда ведем себя не так, как должны бы в соответствии со своим характером. Недавние исследования показывают, что люди хотят быть более гибкими и способными меняться, при этом у них есть стремление улучшить свою личность. Менее 13% людей сообщили, что довольны собой такими, какие они есть. Обычно им хотелось получить более высокие показатели по шкалам открытости опыту, добросовестности и экстраверсии, а также снизить показатели по шкале нейротизм. Если у кого-то есть причина для того, чтобы стать лучше, то, согласно современным научным данным, это возможно. Исследование, проведенное докторами Натаном Хадсоном и Крисом Фрейли в 2015 году, показало, что личность можно намеренно изменить путем постановки целей и последовательных собственных усилий. Исследование докторов Кристофера Сото и Джул Шпехт показывает, что личность меняется быстрее, когда у человека есть цель и он доволен своей жизнью. Каждый из пяти факторов меняется в течение жизни независимо от того, пытаетесь вы воздействовать на них или нет, но, возможно, сознательно скорректировать любой из них. Ванесса О'Брайен поставила себе цель взойти на Эверест, а в результате стала более открытой новым впечатлением. Современные исследования изменчивости личности – консервативны в отношении ожидаемых изменений, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако, прослушивая эту книгу, вы увидите, что степень изменений не связана с их осуществимостью. Скорее, люди обычно не меняются целенаправленно и значительно из-за эмоциональных и ситуационных факторов, которые можно контролировать. Намеренные перемены тяжелы эмоционально. Они не только неприятны, но и проходят крайне болезненно. Если вы не хотите подвергаться таким переживаниям, корректировать свою точку зрения, свое поведение и окружение, не ждите больших перемен, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Ключевым моментом в личностной трансформации становится психологическая гибкость, а не чрезмерная привязанность к текущей личности или интересам. Радикальные изменения происходят в тот момент, когда вы становитесь всецело преданным будущей цели и принимаете свои эмоции вместо того, чтобы избегать их. Большие перемены очень даже возможны. Более того, все пять факторов – проявления вашего поведения, и на самом деле это навыки, которые не так сложно освоить. Вы можете не только стать более открытым новому, но и научиться быть менее открытым. Можно научиться быть более организованным и сосредоточиваться на цели, быть более интровертным или экстравертным. Можно научиться тому, как лучше общаться с разными людьми. Можно стать более эмоционально грамотным, адекватно реагировать на ситуацию и перестать быть жертвой. Вероятно, самый провокационный аспект деления людей на категории или типы — возможность рассматривать их как врожденные и неизменные. Если считать, что человек не способен измениться, то вы определяете его, исходя из его прошлого. Если он сделал что-то раньше, вы рассматриваете его как представителя типа, которому всегда свойственно поступать так, и не признаете, что личность может поменяться. Ограничения подобного взгляда блестяще отражены в романе французского писателя Виктора Гюго «Отверженные». Он рассказывает историю двух людей – Самодовольного полицейского Жавера, считающего, что люди не меняются, и Жана Вальжана, бывшего каторжника, который меняет свою жизнь и посвящает себя более высокому и святому делу. Жавер не признает, что Вальжан стал другим. По его мнению, человека нельзя простить за поступки прошлого, и поступив дурно, он навсегда остается плохим. На протяжении всего романа Жавер и Вальжан сталкиваются друг с другом в разных ситуациях. Привлечение Вальжана к ответственности становится навязчивой идеей Жавера. Все это время Вальжан пытается просто жить, помогая людям, попавшим в беду, стараясь тем самым искупить свое преступное прошлое. В конце концов, Жавер отказывается смириться с противоречием, которое демонстрирует ему Вальжан и совершает самоубийство. Вместо того, чтобы изменить точку зрения, он убивает себя. Итак... На каком этапе сейчас находитесь вы? Как вы судите о себе или других по поступкам, совершенным в прошлом? Возможно ли, что вы загнали себя в рамки, относя себя к определенному типу? Что произойдет, если вы перестанете загонять себя в категорию и откроете возможность перемен? Миф номер два. Черты личности даны от рождения и неизменны. Не так давно многие ученые были крайне озадачены результатами одного весьма долгосрочного исследования личностных черт. Дело в том, что почти у всех участников были зафиксированы совсем не те черты личности, которые ожидались, исходя из данных, полученных на первой стадии. При этом две стадии исследования, начальную и финальную, разделяло более 60 лет. В 1950-е исследователи определили черты личности у 1208-14-летних шотландских подростков. Учителя при помощи шести опросников оценили их уверенность в себе, усидчивость, устойчивость настроения, осознанность, самобытность и желание учиться. Более чем через 60 лет 674 участника первого опроса, которым на тот момент исполнилось по 77 лет, прошли тестирование еще раз. Они опять должны были определить шесть черт своей личности, а также найти близкого друга или родственника, который сделал бы то же самое. И результаты анкетирования, проведенного 63 года спустя, почти не совпали с изначальными. Исследователи утверждают, мы предположили, что найдем доказательства стабильности личности в течение длительного периода в 63 года, Но выявленные нами корреляции данных не подтвердили эту гипотезу. Ученые признали, мы были неправы во всем. Личность со временем меняется. Вести долгосрочные исследования невероятно сложно, поэтому они редки. Иногда проводят пострегистрационное тестирование участников, обычно через несколько недель или месяцев. В этих условиях легко сделать вывод, что личность редко меняется. Если бы вы проходили один и тот же личностный тест с интервалом 3-6 месяцев, вы, скорее всего, получили бы схожие результаты. Разве что за этот период не произошло бы то, что радикально изменило бы ваше отношение к жизни. Чем длиннее интервал между тестированиями, тем сильнее будут различаться результаты. Ученые, проводившие исследования длиной в 63 года, признают — Наши результаты показывают, что когда интервал увеличивается до 63 лет, едва ли можно обнаружить какую-либо связь между результатами. И ваша личность меняется со временем, причем гораздо сильнее, чем вы предполагаете. Согласно исследованию профессора психологии Гарвардского университета доктора Дэниела Гилберта, уже через 10 лет вы становитесь другим человеком. Проводя исследование, доктор Гилберт спрашивал участников о том, насколько за 10 лет изменились их интересы, цели и ценности. Затем он спросил, насколько они ожидали, что их интересы, цели и ценности изменятся за следующее десятилетие. Доктор Гилберт обнаружил, что, отвечая на вопросы о разнице между собой бывшим и собой настоящим, каждый участник легко определяет, как меняется его личность. Но даже при этом... На последующие 10 лет он стабильно ожидает только небольших перемен. В психологии это явление называется «иллюзией конца истории». Это происходит, когда люди, независимо от возраста, признают, что в прошлом они пережили значительный личностный рост и претерпели некоторые психологические трансформации, но не будут существенно меняться в будущем. Гилберт считает, что человек, как картина, над которой еще работают, хотя последний ошибочно полагает, что все уже закончено. Люди очень странно о себе думают. Каждый считает, что сейчас он достигнутая, законченная и эволюционировавшая версия. Именно поэтому, несмотря на очевидную разницу между прежним «я» и настоящим «я», мы часто ощущаем себя одним и тем же человеком. В настоящем мы всегда чувствуем себя собой – Хотя наши, соответствующие текущему моменту эмоции и поведение, как и наши привычки и окружающая среда, полностью отличаются от того, что было много лет назад. Мы очень хорошо адаптируемся к самым сильным изменениям. При этом быстро уживаемся даже с самыми радикальными переменами, и они становятся для нас новой нормой. Мы взрослеем и постепенно меняемся, но чувствуем себя одним и тем же человеком, хотя на самом деле мы уже совсем другие. Жизнь остается нормальной, но не по сравнению с тем, что было раньше. Очевидный способ увидеть изменения личности — посмотреть по прошествии времени на принятые ранее решения. Люди часто удаляют татуировки, которые их бывшие «я» считали хорошей идеей и разводятся с супругами, хотя их бывшие я полагала, что они всегда будут любить друг друга. Люди упорно работают над тем, чтобы избавиться от жира на животе, который их прежние я без проблем наели. Люди бросают работу, которую когда-то отчаянно хотели. Люди часто принимают решения, которые совсем не одобряют в будущем, ведь как правило, мы слабые предсказатели. Это не значит, что мы не можем предвидеть свое будущее. Просто мы этого не делаем. Гораздо сложнее представить себе желаемое будущее, чем вспомнить о прошлом и пережитом. Воображение — навык, который нужно развивать, и очень немногие взрослые овладевают им на высоком уровне. С возрастом у человека снижается способность к творческому восприятию, он становится более постоянным в своих взглядах, у него появляется все больше догм, а воображение работает все хуже. Маленький вопрос. Сколько времени вы тратите на то, чтобы представить себе будущего себя? Большинство ответит, что не так много. Я только что описал две самые серьезные преграды, мешающие людям предсказывать себя будущего и создавать этот образ. Первое. Мы считаем, что наша личность в настоящем Законченный продукт – иллюзия конца истории. Второе – мы переоцениваем важность прошлого и в итоге ставим слишком узкие рамки, сквозь которые смотрим на себя и на мир. Ваша личность меняется, она уже другая и продолжит трансформироваться в будущем. Так что пора подумать о том, каким вы станете. Вы же не хотите удивиться, разочароваться или расстроиться от того, кто вы сейчас и кем становитесь. Вам же не хочется бросать свое будущее «я» в подвешенном состоянии, если ваше настоящее «я» пренебрегает им, плохо планирует или принимает неверные решения. Лучше всего принимать решение, основываясь на том, чего хочет ваше будущее «я», а не настоящее. Действовать с точки зрения желаемых обстоятельств, а не нынешних. Вот что сказал американский судья и религиозный лидер Даллен Оукс. «В жизни мы несчетное количество раз делаем выбор, иногда серьезный, иногда, как нам кажется, не очень. Но, оглядываясь назад, мы понимаем, как сильно некоторые решения повлияли на нашу жизнь. Мы выбираем лучшее и принимаем более правильные решения, если рассматриваем варианты и обдумываем последствия каждого». Мы станем счастливее в настоящем и будущем, если всегда будем осознанно думать о будущем. Вопрос «Куда меня это приведет?» тоже важен. Он помогает нам в выборе ярлыка, который мы на себя наклеиваем, и когда мы думаем о себе. Не наклеивайте на себя ярлыков и не думайте о себе так, чтобы ваши идеи ограничивали вас на пути к достижению желаемой цели. В первую очередь, чтобы запустить творческий процесс, нужно отделить себя настоящего от себя будущего. Это совсем разные люди. Вы будущий отличаетесь от нынешнего. С точки зрения принятия решений, неполезно считать, что в будущем вы останетесь тем же человеком, что и сейчас. По этому поводу психолог, изучающий личность, доктор Хел Хершфилд сказал. Рассуждения о себе в будущем, как о другом человеке, могут казаться странными, но это довольно действенный способ понять, какие решения стоит принимать в долгосрочной перспективе. Тот, кем вы хотите стать в будущем, важнее того, кто вы есть сейчас. И это должно, по сути, давать вам информацию о том, кто вы сейчас – Ваша предполагаемая личность в будущем должна направлять вас нынешнего гораздо больше, чем ваше прежнее «я». Хотелось бы надеяться, что в будущем вы станете мудрее и обретете более широкий спектр впечатлений и переживаний, чем сейчас. У вас появится больше возможностей, более глубокие отношения и лучшее понимание себя. Кроме того, вы будете обладать большей свободой воли и выбора, чем вы нынешний. Больше знать, уметь общаться с большим количеством людей. Конечно, есть вероятность, что ваша новая личность будет более ограничена, чем нынешняя. Все зависит от того, что вы делаете здесь и сейчас. Если у вас есть вредные привычки, вы ведете нездоровый образ жизни, принимаете неправильные решения, то спустя годы у вас будет меньше свободы, чем сейчас. Даже незначительные и, на первый взгляд, безобидные грехи, например, просмотр видео на YouTube перед сном или лишний бокал в баре, могут постепенно вылиться в крупные проблемы. Мне грустно осознавать, что мои друзья и родственники сейчас в ужасной ситуации из-за собственных неверных решений. Их жизнь стала совсем не такой, какую они представляли себе ранее. Но причиной тому не странная случайность, а отсутствие намерений, планирования и целенаправленных действий. Они дали слабину и теперь расплачиваются за это. И ухудшается не только их положение, но и они сами, их личность, взгляды и отношения намного хуже, чем были когда-то. Жизнь приобретает совершенно новый смысл, когда вы здесь и сейчас задумываетесь о том, чего хочет ваше будущее «Я». Вместо того, чтобы исходить из того, кто вы сейчас, начните принимать решения, которые будут приятны и понятны вашей будущей личности. Вы ответственны за то, чтобы подготовить свое будущее я к максимально возможным успехам и радостям. Именно так вы становитесь личностью и строите жизнь, которую хотите, а не делаете то, о чем потом сожалеете. Опишите свою личность в будущем. Каково ваше будущее «я»? Как часто вы представляете и сознательно проектируете свою будущую личность? Что бы произошло, если бы вы исходили из понимания той личности, какой хотите стать, а не той, которой вы были раньше и остаетесь сейчас? Миф номер три. Ваша личность связана с вашим прошлым потому что иногда прошлое заслуживает того, чтобы ему дали второй шанс. малькалем Гладуэлл. Многие научные теории строятся на том, что все происходящее или существующее вызвано предшествующими условиями или событиями. С этой точки зрения люди не подвержены влиянию, а предопределены прошлым. Они — падающая костяшка в общей цепочке домино. Психологи пришли к выводу, что лучший способ предсказать поведение в будущем — проанализировать поведение в прошлом. И по большей части эта точка зрения подтверждается снова и снова. Люди кажутся довольно предсказуемыми. И здесь встает важный вопрос. Почему это происходит? Доминирующая идея о предсказуемости поведения состоит в том, что личность стабильна. Однако это всего лишь оправдание, отсутствие значимого прогресса и планирования жизни. Да, поведение людей в течение долгого времени кажется предсказуемым и последовательным, нередко так и есть. Но причина тому — не неизменность и не гибкость личности. Есть четыре гораздо более глубокие причины, заставляющие людей застревать в определенных моделях поведения. Первая причина. Их по-прежнему определяют травмы прошлого, которые не были переосмыслены. Вторая причина — они говорят и думают о себе, основываясь на своем прошлом, а не на будущем. Третья причина — на подсознательном уровне они придерживаются своего былого «я» и ориентируются на эмоции прошлого. Четвертая причина — среда поддерживает их нынешнюю, а не будущую личность. Это рычаги, с помощью которых можно управлять своей личностью, и их можно контролировать сознательно или неосознанно. Когда вы меняетесь, пересматриваете свои взгляды или управляете этими рычагами, вы способны изменить свою личность и жизнь намеренно. Вам решать, останетесь ли вы заложником этих четырех рычагов, решив, что перемены почти невозможны, или воспользуйтесь ими, чтобы стать тем, кем хотите быть. Я покажу, как каждый из этих четырех рычагов воздействует на вашу личность и предложу методы грамотного управления ими. Пока же рассмотрим несколько историй и научных фактов, которые поменяют ваши представления о том, насколько прошлое действительно определяет настоящее. Такер Макс... Основатель успешной компании, занимающейся издательской деятельностью и работой со СМИ, муж и отец троих детей. Сейчас для него нет ничего важнее семьи. Однако в 2006 году, когда он был совсем другим человеком, у него вышла книга «Надеюсь, в аду тоже есть пиво». Последовал ошеломляющий успех. Она была распродана несколькими миллионами экземпляров и стала бестселлером в рейтинге The New York Times. В этой книге, а также в нескольких последующих, Макс описывал свое времяпрепровождение в возрасте 20-30 лет. Пьянство, случайный секс, драки, постоянная готовность напасть на любого, кто осмелится перейти ему дорогу, оскорбления и унижения всех и каждого, и женщин, и мужчин. На волне большого успеха книги и растущей славы Макса в 2009 году по мотивам бестселлера был выпущен фильм. Несмотря на критику его стиля и общие к нему отношения, ожидания были высоки, да и сам Макс рассчитывал на триумф. Однако фильм «Надеюсь, в аду тоже есть пиво» провалился в прокате. Его раскритиковали и назвали одной из худших картин года. Почти 10 лет спустя, в 2018 году, в интервью с Томом Билье Такер назвал неудачу фильма одним из худших событий в своей жизни – и, безусловно, одним из главных разочарований. Он, наконец, встретился с демонами, от которых бежал всю жизнь. Его самолюбие было сильно задето. Как будто что-то треснуло, и земля ушла из-под ног. Это заставило Такера признаться себе, что он никогда не был счастлив. В 2012 году, через три года после провала фильма, после долгого самоанализа, честных разговоров с собой, «Терапии и перемен», Такер Макс публично отказался от прежнего образа жизни. «Я прямо и во всеуслышание заявляю, что ухожу на покой. Я хочу быть свободным и думаю, что есть способ это сделать. Публично положить этому конец», заявил он в интервью журналу Forbes. «Если вы сегодня заговорите с Такером о его прошлой жизни, он не разозлится и не обидится на вас. Эта беседа его не смутит». Всякий раз, когда он читает прежние сочинения, ему кажется, что все эти слова написал кто-то другой. Явный признак эмоционального исцеления — тот факт, что его собственное прошлое воспринимается с эмпатией и даже положительно, а не отрицательно. «Когда я думаю о том, кем я был, мне жаль этого парня», — сказал мне Такер. «Теперь я понимаю, почему он вел себя так. Я очень ему сочувствую». Именно эта идея вселяет надежду на спасение. Когда вы начинаете активно и осознанно двигаться вперед, не только будущее становится лучше, но и прошлое. Оно становится тем, что случилось для вас, а не с вами. Такер мучительно пережил неудачу тогда, но этот опыт был ему необходим. Это случилось для него, а не с ним. С тех пор его прошлое привело его к гораздо более высокой и вдохновляющей цели в жизни. Пока вы учитесь и получаете новый опыт, вы начинаете видеть и воспринимать свое прошлое по-новому. Если ваш взгляд на прошлое не изменился за последние месяцы или годы, значит, опыт вам ничего не дал, да и сейчас вы не слишком активно учитесь чему-то. Неизменное прошлое — верный признак эмоциональной отстраненности и закоснелости. Вы избегаете встречи с правдой и не стремитесь двигаться вперед. Чем взрослее вы становитесь, тем сильнее отличаются ваши взгляды на предыдущий опыт от тех, что были у вас раньше. В последнее время я чувствую себя униженным, когда думаю о том, как вел себя и в делах, и в отношениях с людьми даже в прошлом году. Ваше прошлое может и должно поменяться. Оно эволюционирует вместе с вами. Чтобы понять, как меняется прошлое, нужно немного знать о памяти и даже о том, как в целом работает история. История постоянно меняется и пересматривается в зависимости от того, кто ее пересказывает и когда. Например, если вы прочтете исторический труд о причинах Холодной войны, написанный в США в 1950-е, вы получите однозначный, подкрепленный обширными доказательствами ответ «Виноват Советский Союз». В такой книге расскажут о захвате с Восточной Европы, о его отказе ввести обещанную своему народу демократию и о желании распространить коммунизм по всему миру. Если вы возьмете в руки книгу по истории США конца 1960-х, то, скорее всего, прочтете другую историю. О желании Америки получить экономический контроль над Европой, чтобы закрепить доллар в этих странах, о напоре Трумэна на Потсдамской конференции, и о применении им атомной бомбы. Здесь уже не будут сваливать вину на СССР. В этот период уже было принято считать, что ответственность за холодную войну на самом деле лежит на Вашингтоне, а Сталин, потерявший во Второй мировой войне более 20 миллионов человек, просто оборонялся. В 1980 и 1990 историю еще раз перескажут с новой точки зрения. В этот период историки утверждали, что Холодная война была неизбежна, учитывая идеологические различия между Востоком и Западом. И здесь вы прочитали бы о бесполезности перекладывания вины на одного человека или даже на конкретную страну. Подобно истории, которая постоянно меняется в зависимости от времени и точки зрения, наше восприятие себя адаптируется с течением времени и с каждым пересказом. Одна из причин в том, что память — не заскорузлая картотека. Она подвижна и постоянно корректируется по мере того, как вы получаете новый опыт. По сути, она меняется, даже когда вы вспоминаете какой-то конкретный случай. Каждый из них представляет собой сеть связей, и когда появляется новое, мгновенно и незаметно изменяется вся память. И чем большее количество раз вы пересказываете какую-нибудь историю, тем больше она меняется. Время идет, трансформируется общая культура, и наши взгляды на историю и конкретные события также меняются. То же касается памяти. Прошлое и то, как мы его видим, в большей степени представляет собой отражение того, где мы сейчас, а не собственно прошлое. Вот что сказал по этому поводу психолог доктор Брент в книге «Время и психологические объяснения». «Мы по-новому интерпретируем или реконструируем свои воспоминания в свете психологических установок на сегодняшний момент. В этом смысле точнее будет сказать, что настоящее определяет, как мы воспринимаем будущее, чем наоборот, что под действием прошлого мы воспринимаем настоящее». Наши воспоминания не сохраненные или объективные кадры. Это живые моменты нас самих в настоящем. Именно поэтому наше настроение сегодня и цели на будущее так сильно влияют на наши воспоминания. Идея, что настоящее формирует восприятие прошлого, сначала кажется непонятной. Однако, как вы скоро увидите, она на самом деле не так уж запутана. Представьте, что однажды утром вы приходите на работу, вас тут же вызывают руководители и, к немалому вашему удивлению, предлагают повышение зарплаты на 10%. Вы на седьмом небе от счастья. В обеденный перерыв вы рассказываете эти замечательные новости коллеге, занимающей ту же должность. И она сообщает, что ей в тот же день тоже повысили зарплату, но на 15%. Что вы теперь чувствуете по поводу утренних новостей? Все еще на седьмом небе? Большинство людей, скорее всего, ответят, что нет. А, собственно, почему? Ставка ваша не изменилась, но поменялось восприятие. Все дело в новых условиях. Сами по себе 10% по сути ничего особенного не значит. Важно только противопоставление их чему-либо. Сначала это были 10%, на которые повысится ваш заработок, Вы его сравниваете с тем, что получали ранее. Теперь вы противопоставляете эту прибавку той, что получила ваша коллега, 15%. Ситуация в настоящем поменяла восприятие прошлого. Эта истина хорошо отражена в словах поэта Саади из Шираза, который сказал «И лишь однажды, когда ноги мои были босы, и не было у меня возможности купить туфли, я вошел со злобой в душе в соборную мечеть Куфы». И там я увидел человека, у которого не было ноги. Я возблагодарил Господа за благодеяние его и стал терпеливо переносить отсутствие у меня обуви. Не иметь обуви — относительное понятие. Контекст меняет все, а личностные тесты игнорируют его, принимая, что вы — это ваши черты, которые проявляются независимо от него». Ситуация точно так же меняет воспоминания. Смысл их уже иной, потому что здесь, как в рецепте, многое добавилось. Таким образом, новый опыт меняет имеющиеся воспоминания, добавляя новые ракурсы, новое восприятие. Иногда старые впечатления вообще заслоняются новыми. Наше прошлое, как и наша личность, не может считаться чем-то стабильным и неизменным. Контекст Всегда важнее содержание, потому что именно от него зависят восприятие, ориентиры, акценты и даже то, как мы представляем это содержание. Трансформируя контекст, вы одновременно меняете и содержание. Если что-то произошло в прошлом, это совсем не означает, что этот опыт объективный. Возможно, с этим сложно смириться тем, кто настаивает, что прошлое или конкретные события нужно понимать строго определенным образом. Наше прошлое, как любой опыт или событие, — отражение субъективного взгляда. Мы сами приписываем ему значение, положительное или отрицательное. Несомненно, опыт прошлого может воздействовать на нас и воздействует, но главная сила не в прошлом, а в нашей интерпретации его в настоящем и эмоциональная привязанность к нему. «Говоря, меня таким сделало мое прошлое», Вы признаете, что эмоционально застряли в прошлом. У всех нас могут быть застарелые травмы. Они не дают нам двигаться вперед. Мы перестаем быть эмоционально гибкими и замыкаемся на настоящем. Мы прекращаем учиться, развиваться и меняться. Так что и наше прошлое вместе с памятью становится неподвижным и причиняет нам боль. Если постоянно игнорировать травмы прошлого и эмоции, которые они порождают, Жизнь развивается по нездоровой повторяющейся схеме. И тогда наше прошлое действительно становится точным предсказателем будущего. Но не потому, что личность неизменна, а скорее потому, что мы избегаем перемен. Четкий показатель того, что у человека есть застарелая травма, повторяющиеся события и поведение в течение длительного периода. Но по мере того, как он решает проблему, раскрывается, действует более осознанно и в итоге пересматривает ее, у него развивается взрослое, позитивное восприятие собственного прошлого. Тогда настоящее и будущее перестают отражать его. Такер Макс смотрит на себя прежнего с пониманием. Такер уже не отождествляет себя с ним. Это два совершенно разных человека с разными ценностями, целями, живущие в разных контекстах. И хотя он не хотел бы быть прежним собой, он с сочувствием относится к тому, кем он был, и другим, таким же, как он. Взгляд Такера на предшествующие события развивается вместе с ним. Он не жертва своего прошлого. Оно не определяет, каков он сейчас. Более того, значение его прошлого растет и меняется, потому что выбор Такера — не оставаться там. Он решил двигаться вперед. Он учится, получает новый опыт, интегрирует его с уже полученным, чтобы развиваться и менять смысл жизни. Все больше будущее «я» Макса, включающее его ценности и семью, тянет к себе его настоящее «я». А потому глупо говорить, что прошлое Такера заставляет его быть тем, кто он есть. Напротив, оно постоянно меняется в свете того, кем он становится. И тоже верно для нас с вами. То, как мы описываем свое прошлое, как интерпретируем его и как определяем в нем себя, гораздо лучше отражает нас сегодняшних, чем то, что происходило с нами на самом деле. Например, если вы все еще злитесь на родителей по поводу своего детства, это больше говорит о том, кто вы сейчас, чем о том, что происходило с вами в детстве. Продолжая кивать на прошлое, вы становитесь жертвой. Такое поведение больше говорит о вас, чем о том, кого вы вините. Я не хочу и не пытаюсь нивелировать ваш опыт. Может, вы действительно пережили ужасные события? Вероятно, видели такое, что никогда не сможете забыть. Во всяком случае, вам так кажется. Если вам действительно крайне трудно справиться с подобными переживаниями, возможно, вы ощущаете себя непонятым и одиноким. Но изменить свое прошлое не значит изменить содержание таких переживаний или сбросить их со счетов. Они могут стать золотой жилой, подтолкнуть к озарению, обретению смысла и новых возможностей. Менять нужно не содержание прошлого, а ваш нынешний взгляд на него. Марсель Пруст так сказал об этом. «Совершить настоящее путешествие, омыться в источнике молодости» Это не значит перелететь к неведомой природе. Это значит обрести иные глаза, посмотреть на Вселенную глазами другого человека. Важно увидеть не миллион вещей, а одни и те же вещи миллионом способов. И, надеюсь, эти способы будут результативнее и осмысленнее. Более продуктивный и здоровый взгляд на свое прошлое — естественный аспект развития личности. Поиск нового опыта – важная и ощутимая часть этой эволюции. Но часто люди не учатся на собственном опыте. Чтобы меняться, необходима психологическая гибкость. Это навык приспосабливаться к обстоятельствам, давать волю эмоциям и двигаться к желаемым целям, ориентируясь на выбранные ценности. Психологическая гибкость нужна, чтобы изменить взгляд на свое прошлое и представить себя в будущем. И чем вы гибче, тем меньше вас тормозят ваши эмоции, и тем лучше вы с ними справляетесь. Более того, вы примете свои эмоции и сможете, благодаря им, чему-то научиться. Развитие психологической гибкости – часть эмоционального развития, составляющего основу понимания личности. Чем менее эмоционально развит и гибок человек, тем старательнее он избегает тяжелых чувств, и тем сильнее болезненные переживания прошлого будут его ограничивать. Так что нелогично считать, что лучший способ справиться с тяжелыми переживаниями – спрятать эмоции и вести молчаливую битву в одиночестве. Не боясь встретиться с прошлым лицом к лицу, вы становитесь более психологически гибким и эмоционально развитым, получая помощь от других. Каждый раз, когда вы обращаетесь к своему прошлому, вы его меняете а когда без страха обращаетесь к будущему, становитесь более гибким и зрелым. Уверенность в своих силах дает новый импульс воображению. Вас больше не ограничивает ни то, кем вы были, ни то, что вы чувствуете. Теперь можно действовать, исходя из своих желаний. Эмоции – путь к росту и приобретению новых навыков. Личностный рост останавливается и застревает в повторяющихся циклах если избегать сложных эмоций, связанных с изучением нового и взаимодействием с собой и другими. В результате эмоции ограничивают восприятие прошлого гораздо дольше, чем необходимо. Итак, какие истории вы рассказываете о прошлом себе? Каким было ваше прошлое «я»? Чем вы отличаетесь от себя прежнего? Как изменилось ваше прошлое, благодаря недавнему опыту. Как бы поменялась ваша жизнь, если бы прошлое было тем, что происходит для вас, а не с вами? Как бы изменилась жизнь, если бы вы смирились с истиной, что вы прошлый и вы настоящий, два совершенно разных человека? Какой стала бы ваша жизнь, если бы вы раз и навсегда перестали винить себя и ограничивать свое будущее, исходя из опыта прошлого? Миф номер четыре. Необходимо раскрыть свою личность. «Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы создать себя» — Джордж Бернард Шоу. «У меня есть подруга Кэрри. Ей чуть за сорок, и еще ни разу она не находила работу, которая бы ей по-настоящему нравилась. Каждые несколько лет Кэрри меняет сферу деятельности, но не свой подход к ней» она ужасно расстраивается потому что не понимает кто же она на самом деле рядом с собой кэрри видит друзей и коллег которые знают о жизни то чего не знает она мне кажется они поняли в чем секрет сказала она мне они раскрыли свои таланты осознали пристрастия и используют их по максимуму у кэрри неактивная жизненная позиция она по прежнему ждет что грянет гром и на нее снизойдет озарение вот тогда то она и начнет уверенно двигаться вперед. Тогда она и станет той, кто она есть на самом деле. Но Кэрри не понимает, что вдохновение приходит после того, как мы начинаем действовать, а не наоборот. Гром не грянет. И пока она сама не возьмет себя в руки, у нее не появится уверенность в себе и не заработает воображение. Ей нужно решить, чего она хочет, и двигаться вперед. Только в процессе даже если прогресс будет едва заметен, придут ясностью и уверенность. появятся возможности для перемен. В своем ожидании себя настоящий кэрри не одиноко. считается, что свое дело- это врожденный талант, который вы раскрываете в себе, а затем приумножаете. Без такой уникальности вы никто. Кэлл Ньюпорт в книге «Хватит мечтать, займись делом» утверждает, что важнее развивать редкие и ценные навыки, чем искать дело всей своей жизни. Как только вы развили необходимый навык и начали предвидеть успех, азарт придет сам собой, как побочный продукт или косвенный эффект. И то, чем вы зарабатываете на жизнь, менее важно, чем то, как вы это делаете. Суждения Ньюпорта об азарте совпадают с исследованиями мотивации, Ее тоже нельзя найти, но можно создать с помощью активных и постепенных действий И азарт, и мотивация — следствие, а не причины Как сказал профессор психологии Гарвардского университета доктор Джером Брунер «Вы скорее будете действовать так, чтобы возникло чувство, чем чувствовать так, чтобы началось действие» Также и уверенность не может родиться первой, а приходит как побочный продукт целенаправленного действия. Рассчитывать на азарт до того, как вы приступите к делу, все равно что требовать гонорар до выполнения работы. Это позиция лентяев. Сложно развить личность, не прилагая усилий, не занимаясь творчеством, бездействуя и ничего не меняя. Так ведут себя избалованные дети богачей. Азарт в любимом деле это приз. Но сначала вы должны вложиться. С личностью точно так же. Вы не обнаруживаете ее, а скорее создаете своими действиями. Личность, как и вызывающая азарт дела, вдохновение, мотивация или уверенность, побочный продукт череды решений, принятых вами на протяжении жизни. Не стоит рассматривать тепличности как движущую силу для принятия решений, поскольку эта идея ограничивает вас в выборе, в том числе и карьеры. Вы думаете, что Ганди, мать Тереза или кто-то еще из тех, кто сильно повлиял на развитие истории, принимали решения, исходя из черт собственной личности? Или их выбор основывался на чем-то более значимом? А уж потом, благодаря приверженности своей идее, они стали теми, кем мы их знаем. Цель важнее черт личности. Если у вас нет глубокого понимания цели жизни, то личность будет строиться на примитивных животных инстинктах. Избегать боли и гнаться за удовольствиями. Но когда вы идете к цели, вы будете гибким, станете принимать решения независимо от боли или удовольствий, чтобы стать таким, каким хотите быть. Более того, если вы серьезно воспринимаете цель, вы измените свою личность. И вашу цель вы не внезапно обнаружили, а выбрали, тщательно проанализировав все варианты. Сделайте свой выбор и примите решение, а затем позвольте ему изменить вас. Не решение и цели – побочный продукт вашей личности, а она сама – побочный продукт ваших решений и целей. По мере того, как вы активно и целенаправленно принимаете положительные решения, приобретаете навыки и новый опыт, Ваша личность развивается и меняется. Черты личности будут адаптироваться к уровню ваших целей и решений, а не решения и цели опускаться до уровня вас нынешнего. Пытаясь отыскать свою личность, вы бездействуете, избегаете трудных разговоров, отвлекаетесь, размениваясь на пустяки и оправдываете то, как вы сейчас живете. Вы пересаживаетесь на пассажирское сидение собственной жизни. Но вы должны быть водителем. Вы способны стать Творцом. Еще одна проблема, неразрывно связанная с представлением о том, что личность нужно открыть — эгоцентричное мышление. Все, о чем вы думаете, — это только вы, вы и вы. Возьмем, например, недовольство миллениалов работой. Это поколение, возможно, и несправедливо считают ленивым и избалованным, поскольку его представители не желают делать то, что им не нравится. Они попадают в ловушку, полагая, что азарт в работе должен прийти сразу и сам по себе, а не в процессе приобретения знаний, развития навыков и каких-то вложений. Писатель и эксперт в области лидерства Саймон Синек в интервью на программе «Инсайт Квест» пояснил, что миллениалов никогда в полной мере не устраивает их работа. Им внушили, что они должны иметь все, чего хотят, и не потому, что они это заслужили, а просто потому, что таково их желание. Они выросли в мире технологий и получали трофеи без побед. Ситуация с реальной властью в школах и вузах изменилась настолько, что родители часто спорили с учителями об оценках своих детей и настаивали на том, чтобы те ставили баллы повыше. Получение трофеев За последнее место или незаслуженных оценок может в долгосрочной перспективе навредить чувство уверенности. Синок и другие утверждают, что миллениалов не учили добывать трудом то, чего они хотят от жизни. Неудивительно, что личностные тесты так привлекали их. Личностные тесты – фастфуд для души. Они заставляют вас поверить в то, что можно мгновенно понять свою суть и получить объяснение и оправдание тому, какой вы сейчас и как обстоят ваши дела. И это очень похоже на то, как Кэтрин Брикс предлагала увязывать любое поведение с типом личности конкретного человека. Но оправдания нет. Личность нельзя открыть в себе. Вместо того, чтобы ждать, пока ваша жизнь начнется сама собой, или на помощь придут родители и любимые, Почему бы не взять ответственность на себя? Почему бы не научиться принимать решения или управлять кораблем собственной жизни? Зачем ограничиваться тем, кто вы есть сейчас? Зачем избегать неудач и ошибок на почве неустоявшейся личности? Почему бы не посмотреть, как вы становитесь великим человеком? Для чего приложили столько усилий? По мнению Кэлла Ньюпорта, Идея поиска в себя основана на том, что люди поглощены собой и своими мыслями. Они хотят найти работу, которой будут увлечены, поскольку их учили, что это самое важное в жизни. Большинство успешных людей знают, что работа – возможность помогать другим, придавать смысл их жизни. Ньюпорт утверждает, «Если вы хотите полюбить то, что вы делаете, перестаньте думать о том, что вас может увлечь». «Что мир мне может предложить?» А вместо этого подумайте, как мастер своего дела, «Что я могу предложить миру?» И последняя проблема, связанная с попыткой «открыть себя». Вы перестаете быть гибким в ситуациях, кажущихся вам трудными, запутанными или выходящими за рамки ваших врожденных качеств. Вместо того, чтобы приспосабливаться к сложной ситуации, вы наклеиваете на себя ярлыки, например интроверта, чтобы оправдать неготовность взяться за дело, отсутствие открытости или заинтересованности в разных обстоятельствах. В результате опускаетесь до уровня своих ярлыков, а не обязательств. Вы избегаете конфликтов, трудностей и новых впечатлений, ограничивая себя неглубокой перспективой. Вы замедляете собственный рост, делая только то, что приносит мгновенное удовлетворение или немедленные результаты. Вера в необходимость раскрыть свою личность — это установка, мешающая воспользоваться преимуществами и создать возможности, которые преобразуют вас как личность. В 2015 году, когда я первый год работал над докторской диссертацией, мы с женой Лорен стали приемными родителями троих детей. Мы не только никогда раньше не воспитывали детей, но и даже особенно не изучали тему воспитания. Но двинулись к жизни — в которой начали нести полную и единоличную ответственность за троих очень привязанных к нам ребят с разными эмоциональными потребностями. В первый год родительства проблемы выходили далеко за рамки того, с чем я мог справиться с моими естественными способностями. Никогда еще я не чувствовал себя настолько уязвленным и подавленным. Более того, в тот год я почти не испытывал ни азарта, ни восторга по поводу воспитания. Мне было трудно и больно находиться дома, я старался меньше там бывать. Роль родителя была и остается для меня самой сложной в жизни, и к такому же выводу приходят многие. Такое ощущение, будто ваши слабые места рассматривают под микроскопом. Меня часто неприятно удивляет собственная реакция или недостаток терпения, сочувствия или эмпатии к своим детям но порой я с изумлением замечаю, насколько много я готов сделать для них и как сильно я их люблю. Быть родителем далеко не так просто и естественно. Это период становления для всех. Но для меня этот опыт был и остается трансформационным, изменившим к лучшему не только меня, но и всю мою жизнь. И воспитание детей становится для меня все большей страстью и интересом, тем, чем я хочу заниматься и в чем быть лучше с каждым днем. Я знаю, что могу стать мастером в этом деле. Часто основной рост происходит именно тогда, когда вы используете возможности или принимаете на себя ответственность за рамками вашего уровня квалификации и опыта или просто кажущиеся неестественными. Если просто ждать азарта, Вы упустите огромное количество шансов стать кем-то большим, чем вы есть сейчас. Вы не сможете осознать, что ваша личность, как и страсть, это то, что вы создаете, исходя из своих вложений в жизнь. Ожидать мгновенной страсти к тому, что соответствует вашей врожденной личности, все равно что признать «есть миллионы возможностей для роста» но я буду ждать ту, для которой подходит мой опыт и которая будет отвечать моим текущим взглядам. Проблема открытия Америки проявляется и в отношениях с людьми. Когда у человека есть представление о неизменной и врожденной личности, он тратит массу времени на поиски идеального партнера для отношений и брака. Многие так и не связывают себя долгосрочными отношениями из-за подобного фундаментального заблуждения. Они думают, что когда найдут этого правильного человека, все пойдет как по маслу. Это неверно. Создать счастливую семью или отношения так же сложно, как быть родителем, но и отдача будет не меньшей. Вы не сможете найти идеальную пару, как и идеальную работу, если ваша эгоистичная цель — найти свое счастье и ублажить себя. Профессор Гарвардского университета Клейтон Кристенсен утверждает, что путь к счастью состоит в том, чтобы найти человека, которого вы хотите сделать счастливым, которому желаете посвятить себя. Совет профессионала. Не женитесь только потому, что человек подходит вам как личность. Почему? Личность со временем изменится. Очевидно, что должна быть какая-то иная связь. Тот человек, в которого вы влюбитесь, не останется точно таким же через два года, пять, десять или двадцать лет. Ситуация будет меняться, отношения усложняться, и причина может быть в чем угодно. Работа, деньги, переезд на новое место, дети, путешествия, взросление, трагедии, успехи, новая информация, новый опыт, культурные перемены, изменение восприятия себя — Поэтому ваши личности тоже трансформируются. Более того, даже самое мощное обаяние и привлекательность личности со временем утратят свою новизну. Вместо того, чтобы жениться на человеке за то, каков он сейчас, надо жениться на его будущем «я», на том, кем вы видите его в процессе становления. Для этого необходимы мудрость и проницательность а ваш избранник или избранница тоже должны позволить вам стать тем, кем вы станете в будущем. Даст ли вам брак с этим человеком возможность делать то, что вы действительно хотите, и быть тем, кем вы желаете быть? Позволите ли вы своему партнеру быть тем, кем он по-настоящему хочет стать? Какими вы оба станете, если будете вместе? Женитесь ради цели, а не ради личности. И эта цель со временем изменит вас обоих. Развитие устойчивых отношений — это не поиск. Это совместное созидание и совместное становление новых людей через отношения. Обе стороны должны приспосабливаться и меняться, становясь единым целым, превосходящим сумму частей. Если один из партнеров или оба не меняются ни ради отношений, ни в рамках отношений, Те будут однобокими и, скорее всего, потерпят неудачу. Качественные отношения – не сделка. Они ведут к серьезным переменам, часто непредсказуемым и неожиданным, поскольку сотрудничество – это творческий акт. Итак, какую цель вы ставите перед собой? Что может произойти, если вы прекратите искать себя, станете более творческим человеком и начнете работать в команде? Как развивалась бы и изменилась ваша личность, если бы вы продолжали работать над ней, краили и формировали ее так, как вам хочется? Кем бы вы стали, если бы могли творчески спроектировать себя? Подсказка «Вы сможете». Миф номер пять. Личность — это и есть настоящий вы. Последний миф о том, что ваши личности есть вы и что нужно быть верным себе. Это загоняет вас в очень узкие рамки и делает непреклонным. Многие американские подростки становятся все более упрямыми. Школьники заявляют, что их нельзя спрашивать в классе устно, что из-за тревожности им неловко выступать перед классом и что от них должны требовать только то, что для них естественно. В статье «Подростки против выступлений перед классом», опубликованной в журнале «Атлантик», приведено заявление пятнадцатилетнего школьника в Твиттере, собравшее более 130 тысяч ретвитов и почти полтора миллиона лайков. «Хватит принуждать учеников отвечать перед классом, дайте им право выбора, отвечать или нет». Другой подросток написал там же, «Учителя, пожалуйста, не заставляйте нас отвечать перед всем классом, и поднимать руку, чтобы заработать хорошую оценку. Это правда страшно. 14-летняя восьмиклассница Ула вторит. Никого нельзя принуждать делать то, что вызывает у него дискомфорт. Да, выступление перед классом должно укрепить вашу уверенность в себе, и это часть работы в школе. Но если ученик расстроен и беспокоится, то надо помочь ему справиться с напряжением. Ученик не должен бояться идти в школу. Интересно, что многие учителя согласны с этими школьниками и стремятся найти альтернативные способы обучения, более безопасные с точки зрения эмоций и социального взаимодействия, более комфортные для учеников. Вместо того, чтобы помочь подросткам стать зрелыми и уверенными в себе, учителя потакают им, по сути, одобряя психологическую негибкость. Фундаментальная проблема традиционных взглядов на неизменные и врожденные черты личности в том, что люди чувствуют себя вправе делать только то, что легко. А на все трудности и неудобства у них один ответ – «мне не стоит этим заниматься». Поучительно, что естественность высоко ценится в современном обществе. Люди верят, что должны быть привержены своей подлинной сущности – внутренней истине. Отсюда и убеждение в духе «я должен быть верен себе», «я не должен отрицать свои чувства», «Мне не следовало лгать себе, я должен быть в состоянии делать то, что считаю правильным». Несмотря на верный настрой, это примеры негибкого мышления. Часто это реакция на травму или отсутствие здоровых отношений с родителями. Нередко у детей из сложных семей, где либо очень строгие правила, либо наоборот отсутствуют принципы воспитания, развивается стремление к саморегуляции эмоций. Я знаю многих людей, которые, став взрослыми, живут внутри ограничительных рамок быть настоящим по отношению к себе. Они определяют подлинность как «то, что я чувствую прямо сейчас». Копая глубже и задавая вопросы, я часто обнаруживаю, что эти люди ощущают себя несовершенными и боятся не соответствовать требованиям родителей. Желание быть настоящим удерживает людей в нездоровых стереотипах в ловушке их неуверенности в себе. Сравните жалующихся старшеклассников и профессора Уортонской школы бизнеса, автора бестселлеров Адама Гранта, который преодолел страх публичных выступлений, отказавшись от представлений о своем настоящем «я». В речи во время вручения дипломов в университете Юты Грант сказал следующее. «Если подлинность – главная ценность в жизни для вас, есть опасность, что вы остановитесь в развитии». Когда я учился в аспирантуре, подруга попросила меня прочитать лекцию в своем классе в качестве приглашенного гостя. Я боялся публичных выступлений, но мне хотелось быть полезным, и я согласился. Я решил, что это хорошая возможность чему-то научиться, поэтому после урока раздал ученикам анкеты с вопросом, над чем мне еще стоит поработать. Это было жестоко. По мнению одного из учеников, я так нервничал, что весь класс буквально трясся от смеха. Мое подлинное «я» не было любителем выступлений на публике. Но я сознательно стал чаще читать лекции в качестве приглашенного преподавателя, зная, что это единственный способ стать лучше в этом деле. Я был верен не себе тогдашнему, а тому, кем хотел стать. Естественность в наши дни, как правило, еще один способ сказать «У меня закоснелое мышление», «Я выбрал путь», и не ждите от меня ничего такого, что не получается сразу, естественно и легко. Я делаю только то, что мне приятно и нравится прямо сейчас. Ваша подлинная личность — не тот, кто вы есть сейчас, и явно не тот, кем вы были раньше. Это тот, в кого вы верите и кем стремитесь быть. Более того, ваше подлинное «я» изменится. Быть естественным — значит быть честным, А быть честным значит смотреть правде в глаза, а не оправдывать свои ограничения тем, что вы не хотите чувствовать себя неудобно, ведя трудные разговоры. Кем вы на самом деле хотите стать? Что произойдет, если вы перестанете пытаться быть естественным и вместо этого примите правду о том, почему вы ограничиваете себя? Что бы произошло, если бы вам было сложно общаться с важными для вас людьми? Что бы произошло, если бы вы стали ориентироваться на себя будущего, а не нынешнего? Итог. Ваша личность — это не то, что можно выявить с помощью простого теста. Черты человека врожденные и не неизменные. Личность — это не ваше прошлое и уж точно не настоящий и неподлинный вы. Это не то, что вы должны отыскать в себе чтобы, наконец, начать жить своей жизнью. Подобные мифы популярны, но очень опасны, поскольку ограничивают ваш потенциал и свободу личности. Попробуйте отказаться от этих убеждений или, по крайней мере, поставить под сомнение их обоснованность и влияние на ваше будущее. Когда вы смотрите на себя или на другого человека, вы видите не неизменный тип, а личность, ее богатую историю, посыл, который она несет, ожидания, культуру и многое другое. Люди динамичны. Нам стоит стать более чуткими и понимающими, а не поверхностными, осуждающими себя и других. Вскоре вы узнаете, что можете сами принять решение, каким быть, и создать себя. Личность подвижна и изменчива. Когда вы найдете рычаги управления процессом, то сами будете определять, кем хотите быть. Вы можете радикально продвинуться в своей жизни и добиться успеха. Вы способны стать лучше как ученик, быть более гибким и лучше адаптироваться к ситуации. Ваше прошлое и будущее все чаще становятся историей, которую вы формируете и определяете. Далее вы узнаете, как именно вы это делаете.